Глава 9. Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Приехали. Куда? Трудно дать определение. Что-то среднее между городом и деревней. Какой-то отколовшийся от основного мира кусок, выпавший из реальности, наподобие Киры. Только она при этом несется в неизвестном направлении, летит. А тут все застыло в полудреме. И кажется, живет только потому что делать больше нечего. Раз живой, вроде бы надо жить хоть как. Дома разные, есть многоквартирные, на 2-3 этажа и пару подъездов. Но в основном частные, небольшие, почти все уже не новые, пропустившие через себя не одно поколение. И вообще, Уныло, тоскливо, безнадежно. Или эта Кира приволокла с собой дурное настроение, и оно залило поселок. Надо же чем-то заполнить открывшуюся пустоту. Пока искали нужную улицу, людей почти не встретили, как будто попали на время сиесты. Или все попрятались при их приближении. Надо думать, смотрелись они здесь весьма необычно и неуместно парень в натянутом почти до носа капюшоне на фоне теплого и ясного летнего дня, и угрюмая девушка с тщательно замазанными следами драки на лице. «Зачем мы сюда приехали?» «Узнаешь, сам не особо в курсе». Он не особо, а Кира абсолютно не в курсе, но с осознанием, что к собственной цели не приблизилась ни на шаг. Хотя не угадаешь, где может повести. Сумеречный храм располагается явно не на главной площади в одном из крупных мегаполисов, а наверняка в подобной унылой дыре, подальше от цивилизации. А возможно и еще дальше, в глухом месте, где не часто ступает нога человека. Нужный дом нашелся на самой окраине. Маленький старый прятался за чуть покосившимся забором, прикрываясь сверху кронами раскидистых яблонь. И хозяин у него тоже был старым, но не скажешь, что маленьким. Пусть и роста невысокого, зато крепко сбитый. Его принадлежность к скрытому миру едва проявлялась. Обветшала, почти сошла на нет. Истратилась а, возможно, и с самого начала являлась слабой. Знахарь не обязательно должен быть колдуном. Когда они подошли, старик копался в небольшом огородике, распрямился, услышав скрип калитки, вскинул руку, прикрывая глаза от солнца, уставился на ши пристрастным изучающим взглядом. Одно из самых бесполезных в мире занятий – рассматривать ши. «Ничего не даст, кроме неприятных ощущений и не менее бесполезного впечатления». Подозрительный, жутковатый тип. Но, по крайней мере, старик сразу сумел уяснить, от кого и зачем к нему пожаловали гости. Произнес низким глуховатым голосом, тоже без интонаций. «Проходите в дом, я сейчас». Что первое бросилось в доме, даже не в глаза. В нос – насыщенный запах старости, сладковатый и скислый одновременно, залежалый с привкусом пыли и плесени. Но его хорошо перебивали терпкие ароматы сухих трав, и получалась странная смесь, от которой немного кружилась голова. Прошли в комнату, уселись за большой стол, стоящий у окна. Кира уперлась локтями в столешницу, положила на ладони подбородок. Ши развернулся к окну. Наверняка с трудом сдерживал желание распахнуть его во всю ширь. А потом дверь хлопнула, послышались тяжелые шаги. Вода звонко забарабанила по металлической раковине. И появился хозяин, тоже подошел к столу, уселся на свободный стул и, глядя прямо перед собой, произнёс. Люди стали пропадать. Не сказать, что очень часто, но периодически. Раза два-три в месяц исчезают бесследно. Даже с собаками не найти. Те боятся, не идут. Поджимают хвосты и не с места, словно тигра чуют. Но какие ж у нас тигры, значит... Нечесть. это уже Кира от себя добавила. «Мысленно. Собаки тоже не дураки. Прекрасно понимают, с кем им не справиться и кого, наоборот, им надо бояться. Большинству хищных тварей без разницы, что жрать. Пускай и пропадают такие, о которых не скажешь, что особо жалко», – продолжал старик. «Без них вроде бы и лучше». Некоторых и хватятся не сразу, лишь через день, а то и несколько вспомнят, что давно не видели. Только вроде и они люди. Старику молк, словно засомневался в истинности последней произнесенной фразы, словно до сих пор решал, подходит ли для тех, о ком он говорил, определение человек. Да так и не торопился продолжить рассказ. Даже Ши не выдержал паузы. «Это все?» Старик повернул к нему лицо. «Не все», – произнес и сразу поднялся с места. «Я сейчас Галину приведу. Пусть лучше она сама расскажет. Больше толку, чем от одного к другому передавать». Он перевел взгляд на Киру и, кажется, вспомнил о простых обыденных вещах гостеприимстве. Вы пока вон хоть чаю попейте, на кухне найдете, и посуду, и чайник. Спасибо, пробормотала Кира, проводила хозяина взглядом, а потом посмотрела на ши. Ты будешь? Нет, прозвучало предсказуемо, но Кире и самой ничего не хотелось. Люди пропадают. Это и в обычной жизни происходит. И связь со скрытым миром совсем не обязательна. По большей части проносится стороной, если не касается напрямую, остается почти незамеченным и потому вроде бы не совсем настоящим. Но сейчас Кира погружается во все эти жуткие происшествия все глубже и глубже, воспринимая их не снаружи, а изнутри. Они становятся реальными очень. «Просто воды принеси!» Выдернула Киру из размышлений, и она согласно кивнула. «Хорошо». Послушно направилась на поиски кухни. Не возмутилась, не обиделась. А ведь она в прислуге не нанималась. Ши мог бы и сам сходить. Кухня нашлась быстро. Если выйти из комнаты, почти сразу дверь налево. На плите стоял чайник бледно-желтый эмалированный с изогнутым изящным носиком. Кира таких уже давно не встречала. Сейчас почти все пользуются электрическими. Потрогала. Уже остывший. Пойдет. Она достала из громоздкого настенного шкафа пару кружек. У одной щербинка на краю, от которой протянулась вниз тонкая трещинка. Подхватила чайник с плиты и направилась назад в комнату. Ши, не глядя, подвинул к себе одну кружку с трещиной, налил воды, выпил залпом. Поставил кружку на стол и задумчиво провел пальцем по щербатому краю, замкнул круг. «Ты обычно этим и занимаешься?» – решилась поинтересоваться Кира. «Чем?» Уточнил он, не слишком довольно, «Когда где-нибудь появляется какая-то тварь...» Ши ответил раньше, чем она успела договорить. «Этим тоже». Тянула расспрашивать и дальше. Действительно, хотелось лучше узнать, с кем связалась. Темный колдун прав. Хотя, судя по резким интонациям, с которыми прозвучал ответ... Кира еще каких-либо подробностей вряд ли дождется. Тем более Ши сразу поднялся, будто собрался уходить, убегать от Кириного навязчивого любопытства. Но далеко не ушел, застыл на фоне окна против света мрачным загадочным силуэтом. Тут и входная дверь хлопнула, голос зазвучал. Женский торопливый безостановочно тарабанил скороговоркой. Приближался и внезапно смолк, когда взгляд гостьи уперся в ши. Статичного, безликого, таинственного и пугающего. Полные губы растерянно дрогнули, глаза чуть округлились и лицо вытянулось. Киря подумалась, сейчас гостье попятится, начнет креститься, заведенно повторяя «Чур меня, чур меня» и усмехнулась «Не поможет, от ши столь легко не избавишься». Средних лет, полная, рыхлая, такая стопроцентная тетка в широком цветастом платье, напоминающем домашний халат, женщина обернулась к хозяину дома. В глазах сразу и упрек, и растерянность, и замешательство, и вопрос. «Это кого ж ты сюда вызвал? А еще хуже не будет?» Старик проговорил спокойно. «Садись, Галина, и расскажи, что с твоим мужем случилось». Сам придвинул ей стул, и женщина плюхнулась на него, почти не осознавая своих действий, смиренно следуя чужому велению. Сложила на коленях руки и переводила растерянный взгляд Ши на Киру, потом на хозяина дома и снова возвращалась к Ши. Тот стоял неподвижно, как обычно, чуть наклонив голову. И, кажется, гостья очень сомневалась в его реальности, так и молчала, не понимая, пора уже говорить или нет. «Я слушаю!» Произнес ши негромко, будто с того света провещал. Женщина едва заметно дернулась и принялась рассказывать, теряясь и сбиваясь. У нас сосед несколько дней назад умер, под поезд попал. Ну, как сосед, живет от нас через несколько домов, и еще муж с ним работал вместе. Я только на кладбище сходила, а на поминки не пошла, а муж отправился. Разве он такое пропустит? Вернулся он довольно поздно, стемнело уже, выпивший крепко. Я его в одной комнате спать уложила, а сама в другой легла, с детьми. Та комната, в которой муж находился, была почти пустой, кровать, шкаф да стол со стульями. Женщина старательно перебирала подробности, отчитывалась со всей возможной серьезностью, впечатленная личностью собеседника. Прямо на него смотрела, либо на старика, либо на Киру. Так ей комфортнее было. Только иногда бросала вопросительный взгляд, будто ждала одобрения. Ши шевельнулся, поменял наклон головы. Обозначил, что внимательно внемлет чужим словам. И рассказчица еще больше воодушевилась. Заснули мы, все спокойно было. А посреди ночи, как что-то ударило в стену, и крик раздался. Я аж подскочила, но решила, что муж проснулся. Но из похмелья понесло его не в ту сторону, не вписался в дверь. А может, с кровати грохнулся и пошла в соседнюю комнату. Дверь открыла, а сейчас ночью не слишком темно, хорошо видно. Вот и вижу, муж сидит на кровати, волосы дыбом. Честное слово, так ёршиком и торчат, и трясет его, словно под напряжением. Я у него спрашиваю, что случилось, а он ничего ответить не может, только зубами стучит, да в сторону окна рукой тычет. Я посмотрела, рамы на распашку, цветы на полу валяются, по всей комнате земля размазана. Свет включила, а это вовсе не земля оказалась, кровь и на полу, и на кровати. Глаза Галины опять широко распахнулись, лицо искривилось. Видимо, ясно представила то, чего сама же и описывала. Моргнула, стряхивая видение, перевела дыхание. Муж, когда немного в себя пришел, рассказал. Проснулся он от боли. Кто-то ему во сне в ногу вцепился. А боль, как настоящая. Он даже заорал. Говорит, глаза открыл, а это не во сне. Прямо перед ним какая-то тварина, огромная, лохматая, пасть широкая, зубастая. Но когда муж вскочил и заорал, оно прочь шарахнулось. То ли испугалась, то ли еще чего. Выскочила в окно. Я бы, конечно, не поверила. Решила, что он упился вчера до чертиков. Вот ему кошмары и мерещатся. Так ведь кровь по всей комнате. И нога у него разодрана почти до кости. Швы накладывать пришлось. Галина замолчала, уставилась на ши. Тот сжал губы, задумался. Остальные как пропадали? Из дома? Женщина не поняла, о чем речь, не смогла быстро на другую тему переключиться. Рот приоткрыла, но ничего не сказала. «Нет», — ответил старик, — «уходили куда-нибудь, да так и не возвращались». «Куда уходили?» «Да кто куда?» «Или просто по улицам болтались. Никто ж специально не присматривает». «Муж где?» – обратился Ши к Галине. Она опять растерялась, недоуменно хлопнула глазами, а потом все-таки доложила. «Дома, конечно, он пока и ходить не может». «Идем». Ши первый двинулся к выходу. Галина суетливо подскочила со стула, засеменила следом, и старик отправился с ними. Про Киру никто не вспомнил, но та и не думала расстраиваться и бежать за остальными. К происходящему она никакого отношения не имеет, ей своих проблем хватает. Ну и не готова она со всякими тварями воевать. Тут вроде как специалист есть, который точно знает, как убить любого из принадлежащих скрытому миру существ. И вообще весь такой крутой и непобедимый. Вот пусть он и разбирается.